Мы — дети двенадцатого года. Тогда русский народ единодушным восстанием спас Отечество. То восстание — начало этого. Двенадцатый год — начало двадцать пятого. Мы думали тогда. Век славы военной с Наполеоном кончился, наступили времена освобождения народов. И неужели Россия, освободившая Европу из-под Иго Наполеона, не свергнет собственного ига? Россия удерживает порывы всех народов к вольности. Освободится Россия, освободится весь мир.